которым в те времена пользовались только короли, когда составляли обращения к народу. От письма исходил резкий запах мужских духов. Вот, сам граф Димон-Токьяра обращается ко мне по поводу прекрасной Олимпии. Сам граф Димон-Токьяра? Удивленно повторил молодой кардинал. «Именно так сам граф Димон Текьяра с радостью и удовлетворением подтвердила герцогиня. «Этот выскочка?» — спросил молодой кардинал. «Не знаю, выскочка он или нет?» — ответила вдолстующая герцогиня Диана если бы это оказалось правдой, я была бы счастлива, потому что лишь богатому выскочке родовое дворянство может импонировать настолько, что он закрывает глаза на наши временности стесненные обстоятельства». Как видно, успех прекрасной Олимпии придал долстующей герцогине такой заряд оптимизма, что о своей скудости Она могла говорить как о чем-то преходящем. Если Лабелла Белла Олимпия была в те поры самой почитаемой женщиной на всем Италийском полуострове, то граф Димон Токьяра был наиболее популярный в Италии мужчина, в чем, разумеется, нет ничего особенного и удивительного, как могло бы показаться на первый взгляд, поскольку время таких титанов, как Микеланджело, либо божественный Леонардо, или же мрачных фанатиков, вроде Савонароллы, безвозвратно кануло в лету. А ведь о ком-то судачить нужно. Впрочем, независимо от этого, граф Димон Текьяро был личностью чрезвычайно любопытной и притягательной, поскольку окружил себя тайной и слыл сказочным богачом. Что до таинственности, то если о прекрасной Олимпии было известно все, о чем стоило знать, и любознательная общественность следила за каждым ее шажком, то о графе Димонта Кьяра Никто не знал ровным счетом ничего, ни его настоящего имени, ибо графом димонте он стал совсем недавно, около двух лет назад, после приобретения скалистого островка монте что расположен в Адриатическом море напротив устья рек Маракья и Аузи, между которыми лежит городишко Римини. Никто не знал, откуда он появился, то ли свалился с небес, то ли выбрался из глубин преисподней и из какого народа происходит. Ходили слухи, что он безмерно щедр и что, занимаясь торговлей, будто бы наводнил самым разным товаром весь свет, включая желтое китаинство, то есть Китай и Японию и для этого построил на своем острове порт такой огромный, что две самые большие гавани мира, Венеция и Генуя, в сравнении с этим суперпортом, выглядят лодочными причалами. Говорили еще будто на самом острове он воздвиг замок, превосходящий своим великолепием роскошнейшие дворцы Рима крышей из меди и фасадами из белого мрамора, из украшенным превосходными творениями лучших итальянских скульпторов. Вот, протянула герцогиня письмо, читайте вслух. И молодой кардинал прочел. Светлейшая герцогиня. «У меня нет ни малейшего права, я его ничем не заслужил».